Глава 14. Интеграция По мере нашей трансформации мы начинаем интегрировать изменения и применять их в повседневной жизни. Интегрировать — это создавать целое из разрозненных элементов. При исцелении происходит интеграция и движение к целостности, приведение в порядок. Исцеление и интеграция — противоположной потерянности и хаосу прошлого. То, что мы узнали и интегрировали из всей проделанной работы по выздоровлению, мы используем в нашей жизни во благо. На этом этапе мы все меньше стесняемся использовать то, что проработали и узнали, и нам все проще это делать. Мы просто поступаем так, как надо, почти рефлекторно. На стадии интеграции мы становимся теми, кто мы есть. Уже нет нужды перед кем-то оправдываться за то, что мы — это мы. Можно расслабиться, играть, веселиться, не чувствуя себя виноватыми. Кроме того, у нас уже есть способность проводить границы, там, где это уместно с точки зрения наших потребностей. Мы знаем свои права и действуем в соответствии с этим. Теперь перед нами сложилась вся картина процесса исцеления внутреннего ребенка. Восстановление — это неразовое событие. Оно не просто происходит, после чего можно наслаждаться жизнью. Выздоровление не подчиняется принципу «всё или ничего». Скорее, это непрерывный процесс, который продолжается здесь и сейчас на протяжении множества мгновений. Пробуждение при выздоровлении происходит не единожды, а многократно. Рисковать и рассказывать свою историю тоже придется не раз. Мы делимся ею периодически, когда испытываем обиду и горе, когда растем и гармонично радуемся жизни. Мы начинаем распознавать потери в прошлом и в настоящем и оплакивать их по мере их проявления. А когда выходят на поверхность ключевые проблемы, мы проговариваем и прорабатываем их. В процессе выявления проблем мы можем заметить, что две из них — мышление и поведение по принципу «всё или ничего» и стремление контролировать — всплывают особенно часто. В зависимости от количества и тяжести неоплаканных потерь эти механизмы иногда помогают человеку выжить. У маленького ребёнка мало других вариантов. Однако теперь на стадии трансформации и интеграции Мы начинаем освобождаться от их хватки и постепенно замечаем, что потребность контролировать идет на убыль. Мы начинаем видеть свои потребности и искать здоровые способы их удовлетворить. Мы становимся настоящими, нашим настоящим «я». Исцеление внутреннего ребенка обычно не происходит линейно. Скорее, оно идет волнами или по кругу, а затем по спирали, как наша история. Завершая и интегрируя одну из таких историй, определенную серию нашей жизни, мы всякий раз освобождаемся для сотворения новой, большей, более правдивой и честной. Эти правдивость и честность связаны с тем, что мы настоящие, те, кто мы есть на самом деле. Развиваясь и продвигаясь вперед, мы составляем и творим все больше истории, а затем интегрируем каждую из них в свою жизнь. В ходе исцеления, интеграции и роста часто будут возникать ситуации, ощущающиеся как откат, соскальзывание, сползание вниз. Будет казаться, что все, чего мы добились, потеряно. В результате будут проявляться растерянность, боль и чувство безнадежности. Это решающий момент в нашей истории и нашей жизни. Он дает нам возможность узнать о нашем внутреннем ребенке что-то очень важное. Потому что если мы останемся со своими чувствами и переживаниями настоящего момента, пусть даже кажется, что все потеряно, то мы, скорее всего, снова обнаружим, что именно здесь находится выход из состояния боли. Мы поможем себе пройти через это состояние, пережив его и рассказав историю о нем доверенным людям. Полезно также переживать боль и радость в уединении. Может быть, именно наедине с собой нам удастся подумать о том, что в жизни есть нечто более могущественное, чем мы. Если осмелиться, можно даже погрузиться внутрь себя, в состояние смирения и подчинения, и скромно попросить, «Если где-то есть Бог или высшая сила, пожалуйста, помогите мне». К этому моменту весь процесс нам знаком. Это не только наша история, но и определение потерь, когда бы они ни возникали, и горевание о них. В процессе горевания мы можем рассмотреть новую возможность. Иногда отступить и посмотреть со стороны. Если понаблюдать, Станут заметны закономерности многих историй, которые вздымаются волнами, текут, нарастают и отступают, но постоянно движутся вперед и вширь. Со временем приходят выздоровление и рост. Когда мы были детьми, чтобы выжить в нашей среде, нам приходилось терпеть плохое обращение. Теперь мы уже не обязаны с этим мириться. У нас есть выбор. Интеграция часто происходит между третьим и пятым годами полной программы выздоровления. Когда появляется стресс, который толкает нас обратно к чувствам стадии выживания, мы уже способны пробудиться и сразу же распознать ключевую проблему, а потом очень быстро пройти цикл стадии трансформации, напоминая себе о том, что происходит и как избежать плохого обращения, а также о том, что у нас есть границы и выбор уже не обязательно тратить силы на отрицание, потому что теперь мы чувствуем и видим все так, как оно есть на самом деле. По сравнению с тем, что было в прошлом, мы застреваем совсем ненадолго. Нам больше не надо останавливаться, чтобы сознательно обдумать происходящее, хотя сделать это вполне можно. Теперь мы просто действуем. Мы полностью вернули свое настоящее «Я» и являемся настоящими, когда нам хочется, или предпочитаем не делать этого в определенных ситуациях и с определенными людьми. Когда мы все же испытываем потерю или страх, огорчаемся или переживаем возрастную регрессию, мы повторяем цикл, иногда быстро, а иногда медленно. Мы проводим уместные границы и устанавливаем для людей ограничения. Если кто-то продолжает грубо вторгаться в наше пространство или игнорировать нас, можно либо сказать «Нет, тебе больше нельзя так себя вести», либо «Уйти». Больше не надо мокнуть под дождем и делать вид, что никакого дождя нет. Мы больше не жертвы и не мученики. Уже пройденный путь к исцелению внутреннего ребенка отчасти подытоживает следующее стихотворение «Порции Нельсон». Автобиография в пяти коротких главах. «Я иду по улице, на тротуаре глубокая яма. Я падаю в нее, я теряюсь, я безнадежно. Это не моя вина, я выбираюсь оттуда бесконечно долго. Я иду по той же улице, на тротуаре глубокая яма. Я делаю вид, что ее не замечаю. Я снова падаю в нее». Не могу поверить, что опять там оказалась. Но это не моя вина. Я снова долго оттуда выбираюсь. Я иду по той же улице. На тротуаре глубокая яма. Я вижу, что она там. Я все равно падаю в нее. Это привычка. Мои глаза открыты. Я знаю, где нахожусь. Это моя вина. Я выбираюсь сразу же. Я иду по той же улице. На тротуаре глубокая яма. Я обхожу ее. Я иду по другой улице. Порция Нельсон, 1980 год.